Витись и богатырь Москвы, тысячелетний блин, внук Дашбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце. Блин полит растопленным маслом. Это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолом. Блин...